Глава 52. Ксардос Прекратив слушать уже ставший бессмысленным разговор, я начал всматриваться в бродящего кругами по площади Ксардоса. Из-за его белесых глаз такое впечатление, что он ничего вокруг не видит. Может, так и есть, и, возможно, все-таки есть способ его победить. Хотя Хангерс же сказал, что он защищает камень, Значит, как минимум чувствуют, что происходит. А дальше, не думаю, что для людей будет большая разница в том, какими органами чувств руководствовались при их убийстве. Рыжий в этот момент соизволил наконец-то объяснить, что происходило в то время, пока мы сражались со скоглами, и какая текущая ситуация. Отчасти он повторил рассказ своего посланника, Добавив лишь то, что люди Ксардоса уже задержаны и локализованы по местам возрождения, а сам их лидер сейчас переваривает силу от убитого им Десятеликова, и потому практически не реагирует на происходящее вокруг. Но если попытаться к нему приблизиться, или тем более попробовать атаковать висящий возле него камень, рискнувшего ждет практически мгновенная смерть. «Мы уже пробовали», — продолжал Рыжий. «Все бесполезно». Нам даже не удалось вытащить тело Кирилла. К счастью, сам Ксардос пока предпочитает не уходить за пределы площади, а то всем нам пришлось бы туго, и это еще очень мягко сказано. Когда он напитается силой по максимуму, — задумчиво начал Хангерс, — больше его тут ничто не будет удерживать. — Я тоже так думаю, — подтвердил Кузнец. Когда он переродился в эту тварь, то сначала сразу бросился в город, Мы тогда напитали артефакты сдерживания по максимуму, и он вернулся. Вот только кто же знал, что только ради защиты своего камня, а не из-за наших усилий. К счастью, он не может одновременно прикрывать свое надгробие и атаковать. То есть, — вновь вступила в разговор лиса, — вы вместо того, чтобы, пользуясь ситуацией, бить его хоть как-то, просто стоите и смотрите? — Мы пробовали, только в этом нет смысла, — покачал головой кузнец. «Видите всех этих людей?» Он обвел руками окрестности. «Они все уже один раз атаковали его, и все потом добирались сюда от своих надгробий. Ксардос сейчас на пике силы!» «Да уж», — подумал я, — «в одиночку в подобных условиях мне этого монстра точно не одолеть». «Да и лиса со своим учителем-жнецом, судя по всему, почему-то не спешат вмешиваться». Как же сложно, когда рядом есть кто-то, считающий, что равных ему поблизости просто нет, и творящий все, что взбредет ему в голову. Алекс был прав, раздался позади нас приятный, но в то же время неожиданно жесткий женский голос. Он правда не мог окончательно выбрать из двух вариантов, мейхем или находка, но по сути попал в точку. Меня резко обхватили сзади и крепко обняли. «Майя. Все-таки вернулась, не прошло и полгода. А эта властная женщина рядом с ней, Полина Лютова, ее мать и по совместительству одна из жнецов. — Говард, и ты здесь? — не спросила, а именно констатировала факт Полина. — Что я только что сейчас думал по поводу абсолютной силы? Похоже, жесткой вертикали власти пришел конец. Теперь у нас тут дважница, а значит... Ситуация неустойчива, и ей можно попробовать поуправлять. Главное, чтобы Лютова не начала обсуждать фантазии своей дочери о моем отцовстве. Это было бы совсем лишним, но, к счастью, похоже, пока она занята совсем другим». «Полина», — вежливо кивнул Хангерс, — «ты тоже искала убийцу жнецов?» «Мама, познакомься, это тот самый Василий», — представила меня Майя. А я инстинктивно вжал голову в плечи, осознав, что избежать хотя бы поверхностного разбора ситуации не получится. А тут меня еще начали грубо сканировать. Именно грубо. Это неуважение, привычка или Полина просто переживает за дочь. Как бы то ни было, я на всякий случай вложил в интеллект все недавно полученные очки навыков и даже вдохнул эликсир, поднимая тем самым свою защиту на максимум. Вроде бы полегчало. Но что больше всего обидно, в такой обстановке точно не воспользоваться взглядом. А так хотелось бы изучить поближе таких занимательных людей. Что ж, Говард, сказала Лютова, закончив копошиться в моих мозгах и недовольно поджав губы. Судя по виду и отсутствию желания разговаривать со мной, ничего интересного так и не было найдено. И это не может не радовать. Кажется, мы оба пришли ко времени и к месту. Согласен, нельзя так просто нарушать закон. Хватит этому миру и нас! Афроамериканец кивнул, и они с Полиной пошли навстречу возвышающемуся над площадью к Сардосу. Так непринужденно и просто, будто собрались поговорить с мелким хулиганом. А я стоял и чувствовал себя полным идиотом. Готовился к битве, потом думал, как заставить жнецов участвовать в ней вместо себя и вот все происходит без какого-либо моего участия. Как же глупо!» «Я рада тебя видеть», — улыбнулась мне Майя, не обращая внимания на остальных. Тем временем я услышал позади себя взволнованный ропот, но оказался он не нас с моей такой необычной ученицей, а парочки жнецов, размеренно вышагивающих по брусчатке. Вот Ксардос, похоже, заметил их. «Вероятно, ты не знаешь?» Майя будто не замечала происходящее вокруг. Но в целом ряде городов фронтира поднялись восстания. это явно спланированная акция, все случилось одновременно, крупное выступление удалось предотвратить, а организаторов задержали. «А вы тут ни при чем», — понимающе уточнил я, испытывая внутри весь спектр эмоций от услышанной новости. Брюс сработал как надо, а местные, похоже, настолько засиделись, что им хватило даже такой ничтожной причины, чтобы выплеснуть свою ярость. Бросив взгляд на шкалу обмана, я понял, что и тут это отразилось самым приятным образом, увеличив приход моей основной стихии до четырех тысяч в день. Приятная новость, и я ее в горячке схваток даже и не заметил. — Маму послали выяснить, в чем дело, ведь это может отразиться и на больших городах, — невозмутимо ответила девушка. Ага, а про свое письмо молчит. Похоже, все-таки до конца свою миссию мышь выполнить не сумел, но результат, пусть и другим способом, был достигнут. А я, — продолжала Майя, — как ты понимаешь, продолжаю учиться. И тут такая возможность. Да и потом все так замечательно совпало. Ниточка одного из последних выступлений привела нас сюда, вернее, в какой-то непонятный светлый квартал. Это нам еще предстоит выяснить но самое главное, мы смогли встретиться, ты согласен? Эй, Вася!» «Да уж, вот такого я честно не ожидал. Целый жнец, пришедший по мою душу. Пожалуй, это будет даже слишком. И хоть спасибо говори Сардосу, что он выиграл мне немного времени и возможность собраться с мыслями. Можно ли это повернуть в свою пользу, или только план Б? «Вася!» Майя немного повысила голос и даже дернула меня за рукав. «Да что же она такая дружелюбная? В любой другой раз я был бы этому рад, но не сейчас. Молча указываю ей на площадь, где уже начала разворачиваться битва. Нашу встречу можно обсудить и потом, как, впрочем, и обдумать все возможные последствия, а пока лучше посмотрим, что представляют собой жнецы в бою». На первый взгляд, все смотрелось как-то просто и банально. Лютого встала так, чтобы тень от ее поднятой вверх руки доставала до встревожившегося демона, а Хангерс прошел чуть дальше, как будто прикрывая ее от возможных атак. И это все? В отличие от меня, Ксардос явно понимал, что происходит, и ему это не нравилось. Удар. Его лапа размерами раза в полтора больше фигурок двух людей понеслась вперед. Казалось бы, ничего не сможет ее остановить, но нет. Хангерс просто поднял ладонь и потом, вспыхнувшая перед ней Марева, просто растворила в себе руку демона. Вот она была, и вот стало почти вдвое меньше. Какая мощь! Гра! Ксардос, впрочем, не собирался сдаваться. Его громовой рев накрыл площадь. И тут же часть последователей мертвых богов скинула свои плащи и начала резать недавних товарищей. Узнав в одном из нападающих главу пухов, я сразу понял в чем дело. Как же уничтожили люди рыжего всех сторонников мясника и контролировали ситуацию? Как раз наоборот, это их вроде бы жертвы все контролировали. И тут один единственный вопрос: они подменили часть последователей Аграмона ико во время облавы? или просто давно внедрились в их ряды. Впрочем, какая разница? Главное, что сейчас на площади воцарился настоящий хаос. Артефакты были моментально брошены, их защитники отправлены на перерождение, а яростно орущая толпа бросилась в сторону жнецов. Не вся. А еще пара человек повернулись в нашу сторону и начали наступать. Нагло и бесстрашно, чувствуя свое превосходство. Зря. Майя даже не пошевелилась, а они сбились с шага и потом каждый быстро перерезал себе горло, отправившись на перерождение. И как бы они там еще и не стали крушить надгробия, окончательно лишая себя бессмертия. Все-таки психическая сила лютовых — это страшная штука. В это время основная толпа сторонников Ксардоса, человек пятьдесят, добрались до пары жнецов, вот только это им, как и следовало ожидать, ничего не дало. Как совсем недавно останавливал атаку демона, Хангерс опять поднял руку, и весь поток людей и их атак канул в никуда. Взмах тяжелым двуручным мечом, и еще десяток тел распались надвое. Это сколько же у этого афроамериканца силы, что он так легко может такое провернуть? В итоге из почти полусотни выжила, дай бог, пара человек, специализирующихся на дальнобойных атаках но и они ничего уже не успели предпринять для спасения своего лидера. В бой вступила Лютова, вернее, все это время подготавливаемая ей атака. Огромная полупрозрачная фигура появилась как будто из воздуха, а кроваво-красный меч в ее руках опустился на голову к Сардосу, в один единственный удар разрубая и его самого, и его камень надгробия. «Воин тени — сильнейшая мамина атака!» Рядом послышался голос Майи, а мне захотелось выругаться в голос. И эта штуковина не магия, хотя, скорее всего, просто навык с красивым визуальным воплощением. И еще это название «Воин тени». А может ли быть так, что, использовав способность с похожим названием, я смогу узнать немного больше? И возможно ли, что в самом деле это не простая невидимость, а нечто гораздо глубже и сложнее? Аркабалена. Пелена тени. Скрывшись от глаз людей, я действительно смог увидеть изнанку атаки лютовой. Просто гигантское лезвие, соединенное дымной струйкой с ее фигурой. А все остальное, как я и думал, лишь иллюзия. Вот только, похоже, я смог увидеть кое-что, не предназначенное для широкой публики. Прямо в центре рассеченной фигуры демона стоял человек, и, похоже, кроме меня его никто не видел неужели гигантский рогатый монстр это не он сам а всего лишь что то вроде воплощения а значит истинная форма легендарного мясника сейчас передо мной алексей долохов ксардос информация скрыта обычная метка бога уровень один он смотрит мне прямо в глаза шагает навстречу и никто в обычном мире на него вообще не реагирует это что же он сейчас получается просто уйдет Уйдет, увидев, что я могу представлять для него опасность. Человек с такой меткой, но что делать? Звать на помощь жнецов или попробовать что-нибудь сделать самому? Вот только что-то мне подсказывает, как только я попробую атаковать всерьез, он ударит в ответ, и все будет кончено. Сейчас он медлит, не хочет рисковать, и надо всего лишь придумать, как это можно использовать для своей выгоды. А что если... В памяти всплыли сразу две картинки. Хангерс, разрубающий людей напополам, для чего нужна атака, превышающая выносливость в два раза, а потом сразу же мой бой с королевой Сквоглов и одно из проклятий. В тот раз ненужное, но вполне подходящее сейчас. Да, надо действовать, тем более Аркабалена пока еще висит. Лечение, ослабление, лечение, ослабление. Пусть у идущего ко мне существа, язык не поворачивается назвать его человеком, и уникальнейшая метка, но пока она обычного уровня, против нее действуют все мои заклинания, даже самые простые, а значит, я могу попробовать накидать на него немного проклятий, и пусть у них будет смешное действие, но главное, что порой среди них проходит ослабление выносливости, каждая из которых немного доопускает этот параметр. К счастью, мой противник ничего не подозревает, а только посмеивается и подходит все ближе. А вот мне не сладко. Каждое использование ослабления выбивает меня из невидимости, и лишь способность от доспеха карика позволяет быстро возвращаться назад, чтобы продолжить процесс. Даже думать не хочу, как это выглядит со стороны, тем более что сейчас есть дела поважнее. Три шага. За это время ослабление выносливости прошло целых шесть раз, наверное, можно рискнуть. Вкладываю всю силу сам в себя, активирую ярость на одну единственную атаку, усиливая свой удар в несколько раз, а потом взмах косой, и по земле катится недоуменно улыбающаяся голова человека, существенно продвинувшегося на пути к Богу. А будет знать, как недооценивать самых обычных людей, с нестандартными способностями. «Вы убили Алексея Долохова, получен обычный кусок маски, хотите принять?» За эту победу мне не дали даже уровень, зато я получил четвертую часть маски. Обычную, как с того морозного кабана в начальной долине. Можно отказаться, а потом устроить охоту на какого-нибудь легендарного теневого дракона. Вот только не выходит у меня из головы название метки, что была у Ксардоса, метка Бога. Может к черту полностью легендарный набор, к черту привлекающее внимание уникальное свечение, оставлю один обычный кусок и будь что будет. Вернее, что-то мне подсказывает, что именно в этом скрывается мой шанс добиться чего-то по-настоящему стоящего.